Глава седьмая «Не впечатлил тебя император?» — поинтересовался Эксара после того, как слуга проводил нас обратно, и мы вновь оказались среди гостей в павильоне героев. «Нет», — коротко ответил я. Потом покосился на учителя и вспомнил, что он в хороших отношениях с императором. «Это его равновесие», — поморщился я. «Спорная теория, но ей можно найти множество подтверждений», — нейтрально заметил Эксара. «И столько же опровержений, — хмыкнул я. Мало преступлений остается нераскрытыми». «Умный мальчик», — довольно кивнул Эксара. «Мне в свое время потребовалось несколько месяцев, чтобы найти этот аргумент. Правда, я был под впечатлением от разговора с императором. Это событие вообще-то». Только тебе почему-то все равно, а большинство юных аристократов спят и видят, как бы заслужить такую честь. Я лишь пожал плечами. Никогда особо не болел чинопочитанием. Роль рангов, репутации, связи и так далее я понимаю. Но одно дело учитывать и использовать сложившуюся иерархию общества. признавать и уважать чужие заслуги, и другое — внутренне поклоняться вышестоящим людям. «Тем не менее, сторонников у теории равновесия немало», — продолжил Эксара. «И император в их числе». «Я понял, учту», — кивнул я. До начала церемонии награждения оставалось буквально минут пятнадцать, и людей, которые ее ожидали, заметно прибавилось, пока мы были у императора. Я бросил взгляд на пустынную территорию дворцового комплекса и увидел, что к нам приближается еще одна машина. Еще даже не все приехали, надо же. Эксара проследил за моим взглядом и произнес. Пойдем встретим. Судя по всему, он издалека узнал припозднившихся. Пока мы выбирались из толпы гостей, машина остановилась на подъездной дорожке к павильону героев, и из нее вышел знакомый парнишка. «Ха, Виктор!» — радостно воскликнул Амисад Рамсей. Его старший родич шикнул на него, и к нам они подошли уже с протокольными, нейтрально-вежливыми улыбками. Адриан сдержанно кивнул старший Рамсей. «Хорн, Амисад!» — ответил тем же учитель. «Хорн, позволь представить тебе моего ученика Виктор Дамар. Виктор — это глава свободного рода Рамсей. Господин Рамсей склонил голову я. Мисад. Господин Аксара, Виктор, отзеркалил мой жест гения Рамсей. Значит, это ты второй юный гений в поколении, с легким интересом глянул на меня глава рода Рамсей. Рад встрече. Взаимно, господин Рамсей. Да не тушуйся ты так, Виктор, дружески ткнул меня кулаком в плечо Мисад. «Дядя нормальный, просто...» «Амисад», — укоризненно произнес глава рода Рамсой. «Не позорь меня хотя бы здесь, мы же договорились». «Прости, дядя», — покаянно опустил голову Амисад. Его старший родич лишь вздохнул, заметив шкодную улыбку племенника. «А вы здесь?» — сделал неопределенный жест Эксара. Потому же, почему и вы?» Понимающе улыбнулся глава рода Рамсей. Император решил отметить достижения молодежи. Амисад сделал шаг в сторону и оказался почти вплотную ко мне. «Я думаю, это все дядя», — заговорчески прошептал он. «Они же с главой рода аж друзья детства. А тут министр образования. Если ты не знал, министерство образования сейчас как раз ищет новые способы пропаганды магического развития. Статистика в последние годы не в нашу пользу. Сильных магов среди нас, молодых, становится все меньше. И тут мы с тобой, два гения в одном поколении. Это и раньше-то редкостью было, а уж сейчас. Как не воспользоваться таким случаем? Несмотря на невоспитанность моего племянника, покосился на Амисата глава рода Рамсей, по сути он прав. Стране нужны свои герои и не только на научном или политическом фронте, но и в более простых и приземленных вещах. Эксара лишь улыбнулся в ответ. А я задумался о подоплеке. Глава рода Рамсей не подтвердил, что это его рук дело, но Амисат вполне мог оказаться прав. Приглашение на награждение для меня мог организовать кто угодно, начиная с главы СИП и заканчивая противниками Рамсей. Награждение же для своего гения Рамсей вполне могли организовать самостоятельно, просто для солидности. А то как так? Награждают какого-то одинокого мальчишку из простенького рода, а рамсы остаются в тени? Недопустимо. Или, как вариант, император все-таки подстраховался на случай, если я откажусь от работы на СИП. Наградить одного юного гения и обойти вниманием второго было бы некрасиво. «Идемте внутрь», — предложил Эксара. «Скоро начнется». «Да, конечно, пойдемте», — кивнул глава рода рамсей. Гости уже начали неторопливо втягиваться под крышу павильона, и мы последовали за ними. Парадный зал павильона героев легко вместил все две сотни приглашенных. Император вышел к нам в богато украшенном церемониальном халате, похожем на китайскую ханьфу. На его голове красовался традиционный обруч с крупным рубином по центру. По бокам от сцены было установлено несколько профессиональных кинокамер. За каждой из них стояло по одному оператору. Других представителей обслуживающего персонала в зале не было. «Мои дорогие подданные!» — заговорил император. Его голос разносился на весь зал, хотя никакого подобия микрофона я не заметил. Видимо, магия. «Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы провести очередную церемонию награждения», — продолжил император. «Вы все знаете протокол, однако сегодня он будет изменен». Стоявший около лестницы на сцену распорядитель в цветах императорского рода отступил в сторону и сделал приглашающий жест. Мэс эксара и оба Рамсе начали подниматься на сцену. «Перед тем, как приступить к награждению отличившихся людей, мы сегодня заглянем в будущее», — говорил тем временем император. Мы поднялись на сцену и встали за спиной императора чуть сбоку. Мы с Эксара справа, Рамсе и слева. «Сегодня я рад представить вам Амисата Рамсе и Виктора Дамар», — сообщил император. Мы с Амисатом переглянулись и сделали шаг вперед. «Эти молодые люди получили ранг мастера до достижения возраста совершеннолетия», — продолжил император. «Без преувеличения, они гении в магии, и я рад, что такие люди в нашей империи есть. Поприветствуйте их!» Мы с Амисатом слегка поклонились залу, а гости начали хлопать. «С этого дня любая церемония награждения, — сказал император, — будет начинаться с достойных представителей молодого поколения». «Вам повезло, молодые люди, вы первые, кого мы приводим в пример всей стране». Император повернул голову сначала к Амисату, затем ко мне. Встретив взгляд императора, я молча склонил голову. «Чтобы этот день вам запомнился», — слегка улыбнулся император. «Примите эти памятные дары». Он поднял руки ладонями вверх, и на них материализовались небольшие коробочки. «Эффектно». Мы с Амисатом шагнули вперед и с поклоном взяли каждый свой подарок. Кроме того, — добавил император, — молодые гении получают право тренироваться бесплатно на любом полигоне страны, без ограничения по времени, а также могут приводить с собой трех человек. Наставников, спарринг, партнеров или просто друзей — это уже им решать. Благодарю, Благодарю Ваше Величество! Синхронно произнесли мы с Амисатом и отошли назад, к нашим сопровождающим. «Также я благодарю их наставников», — продолжил император. «Адриан Эксара, владыка Ихорн хорн эксперт Эти люди помогли и помогают становлению молодых гениев. Их вклад невозможно переоценить». Теперь вперед шагнули Эксара и глава рода Рамсей. Они тоже слегка поклонились и тут же отступили назад. «Я надеюсь», — слегка улыбнулся император, — «что в дальнейшем встреча со мной и награждение, которое показывают в прямом эфире по всей стране, будет стимулом активнее тренироваться для всех молодых талантов империи. Помните, любой из вас может оказаться на этой сцене». Мы с Эксара и Рамсей двинулись к лестнице со сцены. «А теперь мы переходим к достижениям умудренных жизнью людей, чья работа способна перевернуть ход истории», — заявил император. Мы спустились к остальным гостям и отступили в сторону. Навстречу нам, к лестнице на сцену, уже шли следующие участники награждения. Несмотря на большое количество гостей, далеко не все из них пришли сегодня за наградами. Кто-то, как министр образования, присутствовал здесь по должности. Кто-то сопровождал участников. Всего награжденных оказалось около трех десятков. Были награды за вклад в науку, в таких случаях формулировки звучали настолько зубодробительно, что даже не всегда было понятно, в какой области работает этот человек. Были технические изобретения вроде нового сплава или технологии производства чего-то. Тоже не всегда было понятно, откуда это и зачем оно надо. Мне запомнился только один человек, который изобрел рунный конденсатор. Для тех, кто не в теме, тоже, скорее всего, было непонятно, что это, но я с этой темой сталкивался еще в своем мире. Так называемая самозарядка артефактов бралась из рассеянной в мире энергии. Рунная вязь позволяла по капле захватывать фоновую силу и отправлять ее в накопитель. Именно поэтому самозарядка была штукой очень долгой. Артефакт мог заряжаться таким образом до нескольких лет. Этот маг изобрел промежуточный блок, который ускорит самозарядку в разы, если не на порядке. Вся церемония награждения заняла примерно час. После ее окончания император говорил еще минут пять его заключительную воодушевляющую речь, я выслушал с интересом. Он явно не заучивал эти слова заранее, он говорил сам. То, что считал нужным именно сейчас. И это чувствовалось. Когда мы вышли из павильона героев, Эксара отвел меня в сторонку. На подъездной дорожке уже выстроилась вереница машин, которая повезет гостей обратно к воротам дворцового комплекса. Но даже без точных подсчетов было видно, что все гости в эти машины не поместятся. Кому-то придется немного подождать. «Что там?» С любопытством указал Эксара на подарочную коробку, которую я все еще держал в руке. «Открывай!» Я раскрыл футляр и увидел очередной перстень. «За подложкой должна быть пояснительная записка», — подсказал Эксара. Я вытащил перстень, подцепил мягкий поролон и обнаружил на дне футляра маленькую тоненькую книжечку. Эксара встал у меня за спиной, и мы принялись бегло просматривать тончайшие страницы. Впрочем, там было немного всего-то страниц 10. правда, шрифт был довольно мелким, и информации в эту кроху поместилось приличное количество. «Забавная штука», — хмыкнул Эксара, когда я долистал книжечку до конца. Перстень был защитным артефактом ранга «Эксперт». И не таким простым, как у меня, а со встроенным накопителем и с анализатором угроз, который позволял артефакту ставить щит именно той мощности, которая нужна для отражения атаки. Размер накопителя позволял отразить одну-две усиленные техники ранга эксперт до шести стандартных техник ранга эксперт и несколько сотен ранга мастер. Аналоги этого артефакта в доме Руники стоили от 80 миллионов. Но императорский подарок содержал в себе и еще одну функцию. На первом же щите, который порождал этот артефакт, появлялся крупный герб императорского рода. Он давал понять любому нападающему, что носитель артефакта находится под защитой монарха. Кроме того, При истощении накопителя артефакта наполовину автоматически посылался открытый сигнал о помощи всем силовым службам страны. И этот сигнал имел высший приоритет. То есть они обязаны были бросить все и мчаться на помощь. Ну и маячком был, конечно же. Должны же силовики знать, куда им мчаться. «Сигнал можно отключить, как считаете?» — поинтересовался я. «Отключить-то можно», — хмыкнул Эксара. «Да только никто не даст гарантию, что в этом артефакте нет скрытых функций». «Такой гарантии не может быть ни с одним артефактом», — фыркнул я. «Если, конечно, он не сделал собственными руками от и до». «Логично», — слегка улыбнулся Эксара. «Но все же я советую тебе иметь это в виду, ученик». «Обязательно», — кивнул я. Правда, ничего предосудительного я не делаю и делать не собираюсь, так что и бояться слежки со стороны государства смысла не вижу. Эксара лишь усмехнулся и промолчал. Пока мы разбирались с императорским подарком, основная масса гостей разъехалась. Кто-то с кем-то еще общался, но свободных автомобилей на подъездной дорожке уже стало больше, чем оставшихся гостей. «Поехали!» — кивнул на машины Эксара. Не знаю, как у тебя, а у меня еще есть дела на сегодня. Как скажете, учитель. Не успел я принять душ дома после возвращения с награждения, как позвонил консьерж и сообщил, что внизу меня ждет курьер. Спустившись в холл, я обнаружил, что привезли документы из имперской канцелярии. Сразу два пакета. Один пакет подтверждал выход из клана Шучи и становление домар свободным родом, а второй содержал документы на собственность на мое новое родовое поместье. Расписавшись за получение и поблагодарив курьера, я вернулся в свою квартиру. Обескураживающе быстро. Или так и должно быть. Я налил себе кофе и уселся в кресло, намереваясь посмотреть все бумаги. Телефонный звонок раздался минут через пять. Эксара. Уже в курсе, что ли? «Ученик, ты уже получил документы?» Жизнерадостно поинтересовался учитель. «Получил, — подтвердил я. А вы откуда знаете?» «Ну так как кто, как ты думаешь, пнул чиновников?» — хмыкнул Эксара. «Не терпится ему, ожидаемо». «Другой вопрос, что я буду должен за эту непрошенную помощь?» И во что вам это обошлось? Подозрительно спросил я. Да не бери в голову один звонок пять минут разговора, отмахнулся учитель. Выход из клана утомительная процедура. У имперской канцелярии нет полномочий что-либо разрешать или запрещать здесь. Поэтому на регистрации этих бумаг сидят совсем мелкие сошки, они только бумажки перекладывают и печати ставят. Я сделал один звонок и напомнил им, чей ты ученик. Ну и про твое награждение у императора сообщил. Идти на конфликт со мной им не стоит, да и просьба у меня была пустяковая. Всего лишь поставить печать сегодня, а не завтра, или когда бы они там добрались до твоих бумаг. Поставили, как видишь. А собственность? То же самое». Это один департамент, свалка. И это не оскорбление. Имперские чиновники сами так называют этот департамент, потому что он ничего не решает и ни на что не влияет. откуда вы узнали, что бумаги уже у меня?» — уточнил я. «И полчаса не прошло, как мне их доставили». «Нет, наивный ты все-таки», — фыркнул Эксора. «Мне любезно позвонили и сообщили, что моя маленькая просьба исполнена. Связи, ученик, связи!» Даже рядовые чиновники иногда могут оказаться полезны. Глядишь, и я когда-нибудь им или их детям экзамен на ранг без очереди организую. Или просто где-то за них словечко замолвлю. Да за само право позвонить мне напрямую с какой-либо просьбой они друг друга на части рвать готовы были. Они мне все-таки далеко не ровнее. Логично, ранговая комиссия фактически отдельная государственная служба, а мой учитель ее возглавляет. И несмотря на то, что служба не самая значимая, от рядовых чиновников до Эксера пропасть. Да, разбираться и разбираться мне еще в этой кухне. Такие вещи желательно или чуять интуитивно, или очень хорошо понимать. Я пока плаваю в нюансах. Не было у меня опыта интриг на высоком уровне в прошлой жизни. Я понял, благодарю, произнес я. Я зачем звоню-то, спохватился Эксера. Предлагаю перенести твою завтрашнюю тренировку на мой домашний полигон. Заодно и свое новое родовое поместье посмотришь. И я посмотрю, если пригласишь. Пару советов уж точно дам, согласен? Согласен, без раздумий ответил я. Эксара способен сходу набросать мне план восстановления поместья, начиная с полигонной защиты и заканчивая диагностикой состояния внешнего периметра. Где искать подобную информацию, я даже не представляю. Где взять специалистов для оценки тем более. Про материалы и компоненты я вообще молчу. А тут высокоранговый консультант сам напрашивается в гости. Тогда к десяти утра жду тебя у себя, подвел итог Эксара. Буду. До встречи, учитель. До встречи, ученик.